В передний взад-вперед топали солдатские ботинки, из комнаты ефрейтера доносилось чоканье кружек, тост и хохот. Разговор то оживлялся, то смолкал, когда приносили новое блюдо. Голоса становились все пьянее и все развязнее. В комнате, где сидели хозяева, было душно. Наносило Но жаром и чадом из кухни, а хозяева по-прежнему не решались растворить окна. И было темно. По молчаливому соглашению они не зажигали лампы. Спускалась темная июльская ночь, а они все сидели, не стеля постелей, не решаясь лечь спать. За окном на пустыре уже ничего нельзя было различить, только темный гребень длинного холма справа от пустыря с выступающими на нем зданиями и районного исполкома, и бешеного барина, Врисовывался на более светлом фоне неба. В комнате у эфрейтора запели песню. Пели ее, как поют не просто пьяные люди, а как поют пьяные немцы. Совершенно одинаковыми низкими голосами, со страшным напряжением. Они даже сипели и хрипели. Так им хотелось петь одновременно и низко, и громко. Потом они опять чокались и пели, и снова ели. И на некоторое время, пока они ели, все стихало. Вдруг тяжелые ботинки протопали в передние до самой двери в комнату хозяев и здесь остановились. Тот, кто подошел, прислушивался за дверью. Раздался сильный стук в дверь пальцем. Елизавета Алексеевна сделала знак не открывать, будто они уже легли. Стук повторился. Через несколько секунд в дверь сильно стукнули кулаком, она отворилась, и черная голова высунулась в дверь. «Кто есть?» — по-русски спросил ефрейтор. «Хозяйка?» Ильзета Алексеевна, прямо встав со стула, подошла к двери. «Что вам нужно?» — тихо спросила она. «Я и мои солдаты просим вам немножко покушать с нами. Ты и Луиза. Немножко». — пояснил он. «И мальчик. Ему вы тоже можете принести. Немножко». «Мы уже ели. Мы не хотим есть», — сказала Елизавета Алексеевна. «Где Луиза?» — не поняв ее, спросил ефрейтор, сопя и отрыгивая пищу, от него так и разила водкой. «Луиза, я вижу вас», — сказал он, широко улыбнувшись. «Я и мои солдаты просим вас поесть с нами» и выпить, если вы не возражаете. «Моему брату нехорошо, я не могу оставить его», — сказала Люся. «Может быть, вам нужно убрать со стола? Пойдемте. Я помогу вам, пойдемте». И Елизавета Алексеевна, смело взяв Ефрейтора за рукав, вместе с ним вышла в переднюю, притворив за собой дверь. Желто-синий чад, от которого слезились глаза, наполнял все пространство кухни, передние комнаты, где происходило пиршество. И в этом чуду точно растворился мерцающий желтый свет круглых жестяных плошек, залитых не то стеарином, не то другим, похожим на стеарин белым веществом. Плошки горели и на столе, и на подоконнике в кухне, и на навесе вешелки в передней и на столе в комнате, наполненной немецкими солдатами, куда вошла Елизавета Алексеевна вместе с ефрейтором. Немцы обсели стол, придвинутый к кровати. Они плотно сдвинувшись сидели на кровати, на стульях, на табуретах, а мрачный Фридрих со своим шрамом сидел на чурбане, на котором обычно кололи дрова. На столе стояло несколько бутылок с водкой, Немного пустых было и на столе, и под столом, и на подоконниках. Стол был заставлен грязной посудой, завален бараньими и куриными костями, огрызками зелени, корками хлеба. Немцы сидели без мундиров, в нижних, несвежих рубахах с расстегнутым воротом, потные, волосатые, с сальными от пальцев до локтей руками. «Фридрих!» — взревел ефрейтор. «Ты что сидишь? Разве ты не знаешь, как надо ухаживать за матерями хорошеньких девушек?» Он засмеялся еще более откровенно и весело, чем он делал это в трезвом виде.